Глава 21. первая от этих слов аж перекосила. На лице девушки проступила ненависть. Она смерила меня испепеляющим взглядом с головы до ног. Но когда Стив подошел к двери, натянула улыбку. — Привет, Стив! — она протянула руку, чтобы потрепать мальчишку за вихры, но тот ловко поднырнул и проскользнул в дом. — Женя, а кушать есть? — спросил он с надеждой. — Есть! — улыбнулась ему. — Проходите, Марьяна. Я посторонилась шире, открывая дверь. «А Брайан где?» От такого вопроса я немного растерялась. Даже не сообразила, что Брайан — это и есть Крис. Запуталась во всех этих именах. Спас Стивен. «Папа спит, наверное». Ребенок опять кинул сумку с тетрадями через всю комнату. «Вот хулиган! Он сегодня ночью был в патруле. Куртка вот висит». «Висит, потому что это я ее подняла». Сам Крис шел на автопилоте. «Жень, ну давай кушать!» «Я знаешь, какой голодный!» Стив нетерпение подергнул подергал меня за рукав в платье. «Иди переодевайся, все готово!» От моей ласки ребенок ускользать не стал. За что я получила еще один испепеляющий взгляд Марьяны. «И вы присоединяйтесь!» Я старалась быть вежливой. «Это не мой дом, и выгонять отсюда никого не имею права, хоть и хочется!» «Обязательно!» Марьяна вздернула нос. «Еще неизвестно, чем ты тут их кормишь!» Она поставила корзинку и принялась раздеваться. Потом с какой-то победной улыбкой достала из обувницы домашние туфли. Подхватив корзинку, уверенно пошла на кухню. Марьяна всем видом показывала, что она здесь все знает лучше меня, что у нее больше прав тут находиться и хозяйничать. Я плелась следом, радуясь, что успела унести нору. Ночка не пропадет. Магическое создание умело быть тенью в темном углу. Тем временем Марьяна зашла на кухню и поставила корзинку на стол. Сняла крышку и принялась вытаскивать еду. Это, оказывается, закрытый пирог с мясом, а еще обычные пирожки и кусок сладкого. Столько теста сразу! Но бы в обморок упала от такого количества мучного и калорий. Не сдержавшись, я хихикнула, представив, как Марьяна принесла бы кастрюльку с супом. Пришлось скрывать смех за кашлем. — Жаль, что Брайан спит, — вздохнула девушка. — Он так любит свежие пироги моей матушки! — Желаете ради пирога разбудить усталого стража, проведшего сутки в патруле? Кажется, в моем голосе все-таки прорезался сарказм. Ответить она не успела. На кухню ураганом влетел Стив. — Женя, ты же меня покормишь? И глазками так хлоп-хлоп, при этом напрочь игнорируя гостью. — Конечно, я успела сварить суп, садись. И вы, Марьяна, садитесь за стол. Фыркнув, как строптивая кобылица, Марьяна величественно опустилась на стул. Стивен горящими глазами следил за тем, как я наливаю суп. «Ну как же мало надо этому ребенку для счастья!» «Мама отправила меня проверить, все ли у вас в порядке!» — соизволила заговорить Марьяна. «Стивен, ты вчера не пришел к нам? Мы забеспокоились!» «Я приду!» — кивнул мальчишка, хватаясь за ложку. «Я люблю тетушку Гризу. Только нас теперь Женя кормит. А еще она уроки мне помогает делать. Она так здорово считает!» «Да?» Протянула Марьяна с очень уж удивленным видом. «Ага!» — кивнул Стивен, засовывая ложку в рот. Ребенок не стал дожидаться, пока я тоже сяду. Кажется, сильно проголодался. «Вкусно!» Пока Стив увлеченно ел суп, я успела поставить тарелку перед Марьяной и сесть сама. Приятного аппетита девушка нам не пожелала. На суп смотрела, будто я ее отравить хочу. Пожав плечами, я принялась кушать. «Женя!» — как это? — вновь начал болтать Стив. «Щитовод!» Говорит, у них там все такие, все учатся много, вот, и считает ловко, и даже большие цифры. Ешь, не болтай, — я пригрозила ему пальцем. Жень, а он та штучка, карамель еще есть? Стив посмотрел на меня с надеждой. Откуда, — улыбнулась я, — ты вчера даже чашечку из-под нее вылезал. Эх, — вздохнул мальчишка. Я принесла сладкий пирог к чаю, — поспешила сообщить Марьяна. Ты же их так любишь. — Скоро ягод не будет почти. Зима закончилась, и в погребах тепло становится. Лед тает. — Так, а вот это интересно. Поэтому я решила аккуратно расспросить неподозревающую подвоха Марьяну. — У вас есть погреба со льдом? — И что, там вот всю зиму что-то хранится? Ожидания оправдались. Марьяна посмотрела на меня, как на полную дуру, набитую соломой. — И с таким превосходством! — Конечно! Там хранится все, что можно заморозить. Когда зима заканчивается, туда спускают лед и переносят продукты. Зимой и так холодно, а в погребе теплее, поэтому там хранится то, что заморозить нельзя. Вот скоро растает последний лед, и ягоды киснуть начнут. В холодный шкаф много не сложишь. Да и, дорогие они. Уже мысленно потирала руки. Вот норта обрадуется. Считай, скидки, распродажи. Марьяночка, какая же ты умница! Благодаря тебе у нас будут мороженые ягоды. А для джема почти нет разницы, из каких варить. Конечно, свежие были бы лучше, но и замороженные очень даже подойдут. Если их хранить негде, можно просить большую скидку. Завтра же пойду в торговые ряды. Можно попросить Стива, он проводит. Широко и ей улыбнувшись, я встала и пошла к плите ставить чайник. К пирогу хорошо подойдет джем. — Так тебя удивила такая простая вещь? Кажется, Марьяна неправильно меня поняла. Не буду ей рассказывать о холодильниках, морозильных ларях и промышленных морозильниках. И уж тем более вакуумные вакуумной упаковке. — Как же вы храните запасы? — По-всякому. Пожав плечами, я тоном дала понять, что не хочу разговаривать на эту тему. В голове уже вихрем носились мысли, одна оптимистичнее другой. Кажется, мне есть чем порадовать девчонок. А еще, еще в голову пришла шальная мысль. А не предложить ли на пробу всякие джемы тетушки Гризи? Надо же с чего-то начинать. Вот только практическая часть моей натуры спешила спустить меня с небес на землю. Я все еще не знаю себестоимость таких джемов. Ведь почему-то их тут не готовят, хотя варить варенье очень просто. Неужели не додумались? В это верилось слабо. А вот в то, что это просто очень дорого, очень даже легко. «Нет, Женька», — мысленно вздохнула. «Все-таки ты трусиха. Ты просто ищешь отговорки». «Что это?» Марьяна смотрела на мисочку с джемом, как на таракана. «Карамель?» — Стив тоже разглядывал ее. «Вчера была другая. Это яблочный джем. Его можно мазать на хлеб, ну или на пирог, если кто-то очень любит сладкое». Конечно, этим кто-то оказался Стив. Маленький сладкоежка. Марьяна лишь осторожно попробовала пару ложечек и ничего не сказала. Понравилось, не понравилось, совершенно непонятно. Она с нами просидела еще два часа, пока мы со Стивом убирались со стола, перемыли посуду и сели делать уроки. Похоже, Марьяна сильно сомневалась, что я таки умею считать. Да, умение делить и умножать столбиком из кого хочешь математика сделает. Я-то была уверена, что мне это не пригодится. Калькулятор, Excel, бухгалтерские программы. А оно вон как. Когда уже приличных предлогов, чтобы задержаться у Марьяны не осталось, ей пришлось уйти. Крис так и спал. Будить его никто ради гости не собирался. Разочарованная девушка одевалась быстро. «Всего хорошего!» — буркнула недовольная, подхватив корзинку, поспешила покинуть дом, всем своим видом выражая недовольство. «Мне она не нравится!» — заявил Стив, когда зверь за девушкой закрылась. «Прилипла, как колючка! Женя, ты лучше!» Голос ребенка был полон твердой убежденности. «Стив, а ты знаешь, как добраться до торговых рядов?» Я решила переключить его внимание. «Знаю. А тебе зачем?» Он хитро прищурился. «Тебе же джем понравился?» Мы шли обратно на кухню. «Почему-то там нам было уютнее всего». «Да», — мальчишка кивнул. «А ты еще приготовишь?» Его глаза буквально загорелись радостью. «Возможно», — ответила неуверенно. «Если можно, будет купить все нужное, по небольшой цене. Так что проводишь?» Стив ответить не успел. От дверей раздался голос Криса. «Куда тебя должен проводить Стив? И почему этого не могу сделать я?» «Ой, кажется, нас застукали». Притворно испугалась я и широко улыбнулась. Крис был очень милый, заспанный, домашний. Он растер ладонями лицо и прошел на кухню. — Вы так и не ответили на вопрос. — Напомнил нам. — Торговые ряды. Я не стала скрывать цели нашей прогулки. Хочу купить ягод. — Зачем? — Крис широко зевнул. Глаза были еще совершенно сонными. Похоже, Страш не выспался. — Чтобы сварить этот... Как его? — Стив забавно сморщил нос и скосил глаза. «Джем, вот!» Ничего не понял. Крис опустился на стул. «О, Женя, ты еще и пирог испекла!» «Не, это Марьяна приходила!» Недовольно проворчал Стивен. «Мы не стали тебя будить!» «Приперлась!» «Стивен, некрасиво так говорить!» Перебил его Крис. «А чего она таскается?» Насупился мальчишка. «У нас теперь Женя есть, а Марьяна мне не нравится!» «Стивен!» Возмутился Крис. «Не ссорьтесь!» Попробовала погасить назревающий спор. — Крис, суп будешь? — Буду. Страж благодарно улыбнулся. — Спасибо, Женя. — Так что у вас там за джем? Что это такое? — Это очень вкусно, пап, — просиял Стив. — А Женя нужны ягоды. Я провожу, я знаю, куда идти. — Хорошо. Сдался Крис. Дам вам одну серебрушку. — Женя, только я очень прошу, не покупай ничего тяжелого. Будет выходной, и мы вместе сходим за продуктами. Я готова была прыгать до потолка, хотя и было немного неудобно. Крис опять тратит на меня свои деньги. Но я обязательно все верну при первой же возможности. Поев, Крис ушел досыпать. Вечером ему опять на работу. Довольный Стив умчался играть на улицу. Вечерело. Но раз Крис не запрещает... Так что принялась убирать кухню и проводить ревизию продуктов. Стив вернулся спустя два часа, чумазый и довольный. Мы попили с ним чаю с пирогами и разошлись по комнатам. Поднявшись к тебе, схватила нору и упала на кровать, широко улыбаясь. «Нора, ты не представляешь!» «Конечно!» — фыркнула вредная книга. «Я же всего лишь книга! Эксклюзив, правда! Но это же мелочь такая!» «Ой, не ворчи!» — другой рукой подтянула к себе ночку. «В общем, девчонки, завтра я иду на рынок за ягодами, а потом будем готовить зефиры и джемы!» «Вот, Евгений, иногда и от тебя толк есть!» — не смолчала Нора. «Ну, поделись своей гениальной мыслью. Я прям жажду этого услышать!» Ну, я и рассказала. В итоге мы с Норой вполне, даже мирно, не считая едких подколок, смогли договориться. Ягод решили брать понемногу разных. Благо, дегустаторы у меня уже есть. Ох, надеюсь, нам какие-нибудь желудочные зелья не понадобятся.